Глава третья. Соня проснулась от того, что машина остановилась. Она широко раскрыла глаза, но темнота не отступила. — Я в багажнике, — вспомнила Соня, — и сердце тревожно забилось. Меня похитили. Мышцы, затекшие от неудобной позы, заныли. Сколько же она проспала? «Наконец -то — Наконец-то! — услышала она звенящий от волнения девичий голос. — И волновалась! Вы не ранены? А где она? Она что, у них? «Она с нами», — коротко ответил байкер. Загрохотали шаги по асфальту, багажник открылся. Соня замотала головой, желая избавиться от мешка. «С ума сошли!» — ахнулся тот же девичий голос. «Вы запугали ее до смерти!» В следующий миг кто-то из парней вытащил Соню из багажника, как куль с картошкой. А затем ей на макушку легла мягкая девичья рука и сдернула мешок. Соня заморгала, сели что-то разглядеть в обступившие ее полумгле. Но увидела только четыре силуэта. Три мужских, которые она бы предпочла забыть, и стройные девичьи, с длинными волосами, собранными в высокий хвост. Похоже, ее привезли в какой-то подземный тоннель. Машина перегораживала выход. Рядом стоял мотоцикл, прислоненный к стене. «Извините, грубиянов!» В голосе девушки слышалось искреннее раскаяние. Лица в темноте было не разглядеть. «Мы все объясним, а пока наденье это Под ноги Соня шлепнулось что-то громоздкое. Она протянула руку и тут же отдернула. Показалось, коснулась холодного бока змеи. «Что это?» «Сапоги». Байкер подвинул ее плечом и взял стоящую у стены другую пару резиновых сапог. «Там, куда мы идем, сыра Только сейчас Соня заметила, что на девушке были обуты такие же сапоги до колен. А сам байкер надел сапоги и швырнул две пары стоящим позади парням, стерегущим выход. Очень предусмотрительно, потому что Соне больше всего на свете хотелось сбежать, туда, где светило солнце, а не отправляться навстречу сырости и темноте. Ну? Байкер недовольно шагнул к ней. Я не хочу. Соня с надеждой оглянулась на выход. Парни, как по команде, встали плечом к плечу, перекрывая солнце. Ее не выпустят. обреченно поняла Соня. «Сама справишься или помочь?» Байкер наклонился за сапогами, намереваясь засунуть в них строптивую Соню. «Лучше уж сама, чем такое унижение». Сапоги были огромные. Не сапоги, сапожище Соня обула их прямо на балетке, и то они оказались ей велики. «Идем!» Девушка мягко взяла Соню за руку и увлекла за собой, прочь от выхода и навстречу мраку. Сзади грохотали шаги ее похитителей. Полумгла сгустилась до кромешной тьмы. Соня чувствовала себя, как сказочная алиса которая провалилась в кроличью нору. Только эта нора была абсолютно черной, и сони понятия не имела, что ждет ее в конце пути. «Кстати, меня зовут Виктория». Непринужденно, будто они знакомились на дружеской вечеринке, представилась ее провожатая. «Можно просто Ви. А ты Соня, да?» «Откуда ты знаешь?» Пересохшая от жажды горло першила. Собственный голос показался хриплым и чужим. «Вы готовились к моему похищению?» «Вообще-то мы хорошие ребята!» Удрученно заметила Ви и порывисто сжала ее руку. «Мы все объясним!» «Хорошие ребята не похищают девушек и не запихивают их в багажник!» Хотела возразить соня но только сухо кашлянула. «Сейчас бы она отдала что угодно за глоток воды!» «Осторожно, кирпич!» — предупредила ее Ви. Сто раз просила парня его убрать. — Нет же, лучше каждый раз об него спотыкаться. — А сейчас будет поворот. Внимательнее, не наткнись на выступ. Чем дальше они углублялись в подземелье, тем становилось прохладнее. От влажных камней сквозила сыростью. Под ногами хлюпала вода. Если бы не сапоги, она бы уже давно промокла. Соню из поняла, что похитители не собираются ее убивать. Раз позаботились о том, чтобы она не промочила ноги и не простудилась. Очень странные у нее похитители. За спиной грохотали шаги, но парни за всю дорогу не проронили ни слова. Болтала только Ви. Казалось, она соскучилась без девичьей компании и стремилась наверстать время вынужденного молчания. Соня особо не прислушивалась. Ее больше занимало, куда ее ведут и что с ней будет дальше. Наконец остановились у подножия лестницы. Ви стащила резиновые сапоги и оставила их у стены. Соня последовала ее примеру. Затем девушка увлекла ее наверх, и они очутились в длинном темном коридоре без окон, по которому пришлось передвигаться зигзагами, обходя препятствия. «Вот, мы пришли!» Ви толкнула дверь, втягивая ее в какую-то комнату, и Соня зажмурилась от яркого солнечного света, бьющего в два больших окна. Пока Соня слепо моргала, ее похитители действовали слаженно. Бакер подпер спинную дверь, отсекая путь к бегству. Его приятели заняли по подоконнику, на случай, если Соня решит сигануть со второго этажа. А, не думаю, что она смелее, чем на самом деле. Соня в жизни бы не решилась на подобный трюк. Зрение, наконец, вернулось. Соня настороженно огляделась. Комната, в которой они оказались, когда-то предназначалась для совещаний. Старые настенные часы застыли на отметке 7 часов 3 минуты. Вдоль длинного стола хаотично стояли стулья, словно сотрудники в спешке покинули помещение. Но скорее в беспорядке стоит винить ее похитителей. Комната выглядела давно заброшенной, а вот они, похоже, чувствовали себя здесь хозяевами. Стоя напротив солнца, бьющего в мутные давно немытые стекла, вина лила воды из графина на столе. Соня с благодарностью приняла бокал, жадно осушила до дна и подняла взгляд. Наконец-то она могла рассмотреть свою провожатую и не сдержала удивления. Ей была знакома эта миловидная девушка с выразительными каре зелеными глазами и гладкими медно-рыжими волосами. На время выступления она собирала их в пучок, а перед репортерами появлялась с высоким хвостом. Год назад ее лицо было на обложках журналов и во всех новостях. — Ты Вика Савицкая? — с удивлением выдохнула Соня. «Узнала?» Та горько улыбнулась. «Собственной персоной». На последних Олимпийских играх вся страна с замирающим сердцем следила за успехами этой гимнастки. Ей предсказывали золотую медаль, но на финальном испытании советская выступила из рук вон плохо и вскоре совсем пропала из вида. Зрители недоумевали, что подвело их любимицу. В новостях писали, что у юной спортсменки случился нервный срыв, и она проходит лечение в специализированной клинике. Сейчас Соня стояла в шаге от разгадки, но по потемневшему взгляду Ви, полному горечи поражения, было понятно, что эту тему лучше не обсуждать. А теперь познакомься с мальчиками. Уверена, эти грубияны не представились. Ви состроила укоризненную гримаску. Она всегда отличалась живой мимикой и эмоциями, которые читались на лице. Это Яр. Ви шагнула к подпиравшему дверь байкеру и внезапно ахнула. Только сейчас она заметила глубокую царапину на его щеке, которую оставил перстень Марка. «У тебя кровь!» Ви протянула руку, будто хотела коснуться его лица, но парень дернул шеей, и она, словно обжегшись, отступила. «Я обработаю царапину». Она открыла небольшой шкафчик со старыми бумажными папками, оставшимися от прошлых хозяев, и вытащила оттуда автомобильную аптечку. «Ярослав!» — отрывисто представился он Соне. Наконец-то Соня смогла толком его рассмотреть. Яр оказался не намного старше ее, может, всего на год или два. В отличие от своего противника Марка, словно сошедшего со страниц глянца, Яр выглядел так, будто ему было плевать на внешний вид. Стрижка отросла неровными каштановыми прядями и закрывала уши. Его лицо с правильными волевыми чертами показалось бы привлекательным, но щетина придавала ему неухоженный вид дикаря. Если бы Соня встретила парня в темном переулке, шарахнулась бы в испуге, приняв за хулигана. «Он у нас главный!» Ви бережно прошла ватным диском с антисептиком по царапине Яра. В ее глазах, устремленных на парня, было столько преклонения, нежности и обожания, что Соне стало неловко, как будто она подсмотрела что-то личное. «Хватит уже!» Яр, казалось, не замечал влюбленности Ви и был совершенно равнодушен к ее заботе. Помоги лучше лиса он сломал спиной песочницу. лиса ты я. Худощавый парень с заерошенной стрижкой спрыгнул с подоконника, весело подмигнул Соне и, повернувшись спиной, стащил порванную сзади футболку, намокшую от крови. Рваная рана тянулась вдоль позвоночника, представляя собой месиво из кожи, крови и щепок. — Да на тебе как будто дрова рубили! — ахнула Вия и шагнула к нему, прижимая к груди аптечку. да лучше я соня взяла у нее аптечку я все таки медик надеюсь ты не женский доктор алиса гриво взглянул на соню через плечо на котором расплылся огромный синяк я педиатр сухо сказала сони обижаешь я уже вырос из коротких штанишек белозубы улыбнулся лис с нашим образом жизни нам бы больше пригодился хирург или травматолог заметила ви подходя к последнему из парней Верзили с накачанными плечами. «Что у тебя, Муромец?» «Ерунда, царапина». прогудел низким басом тот. Соня на секунду отвлеклась, удивившись. «Почему Муромец?» «А, впрочем, парень — вылитый, былинный богатырь. Русые кудрявые волосы, голубые глаза, румянец на поросших щетиной и круглых щеках. Только кольчуги до да палица не хватает». Неизвестно, почему Муромец вызывал у неё доверие. «Как старший брат, который не даст в обиду». как герой, который в случае опасности встанет на защиту земли русской. Вика принялась обрабатывать йодом разбитый локоть Муромца, и тот даже дышать перестал. Не от боли, а от восторга. Муромец был влюблен в Савицкую, и все его чувства к ней были отчетливо написаны на его открытом, простодушном лице. Вот только самой спортсменке не было никакого дела до любви богатыря. Ви, механически обрабатывая раны Муромца, то и дело поглядывала на Яра. Вот уж кому поистине не было ни до кого дела. Парень подошел к окну, развернулся спиной и застыл, вглядываясь в горизонт. Соня закончила обрабатывать рану Лиса, но та по-прежнему выглядела ужасно. «Чего застыла, сестричка?» Лис насмешливо взглянул через плечо. «Иголкой и ниткой в аптечке». Соня замешкалась ровно на мгновение, чтобы парень догадался о ее неопытности. «Никогда раньше не приходилось латать людей?» «Готов предоставить свою спину на опыты». Соня склонилась над аптечкой, достала медицинскую нить, а игла все не находилась среди бинтов и пластырей. Судя по их количеству, эти ребята постоянно ходят избитые и порезанные. Кто же они такие, хотела бы она знать? «Давай я». Ви мягко, но настойчиво оттеснила ее от аптечки, выхватила иглу, как будто та только и ждала ее, не желая даваться в руки Сони. «Мне привычнее». Умелым, сотни раз отработанным движением, спортсменка вдела нить в иглу и занесла ее над краями раны. Как будто это Ви была доктором, а не Соня. «Позволь мне. Я хочу сама». Соня отважно протянула руку, и девушка уступила ей иглу. Лиз ободряюще улыбнулся. «Вперед, сестричка. Не бойся сделать мне больно. Я толстокожий». Пока Соня зашивала рану, Лиз забалтывал ее, Успев поведать, что в вузе учился на программиста и увлекается паркуром. Это преодоление препятствий в городе с использованием всяких акробатических трюков. Так что в каком-то роде мы с Ви коллеги. Только она скачет на бревне, а я через стены. На бревне скачут спортивные гимнастики. С обиженным видом возразила Ви. А я выступала с мечом и обручем. Их болтовня успокаивала, и окончательно взяв себя в руки, Соня закончила шов. Наверное, она провозилась дольше, чем это сделала бы опытная Ви. Зато шов получился ровным, как образец из учебника. «Зачет, сестричка!» Лис повернулся к ней, и веселая улыбка уступила место тревоге. «Эй, да на тебе лица нет!» «Все в порядке!» Руки дрожали. Пятна чужой крови на пальцах расплывались перед глазами. Соню повело, но в полуметре от грязного пола ее подхватили сильные руки. Соня хотела поблагодарить Лиса, но он растерянно смотрел на нее откуда-то сбоку. Он что-то говорил, но Соня не слышала слов. Из последних сил она подняла глаза и встретилась взглядом с льдистой серыми глазами Яра, в которых ей примирещилось беспокойство. Удивиться Соня не успела. Тьма она бросила ей на голову плотную шаль, и Соня провалилась в глубокий обморок. Глаза доходили как сквозь вату. «Почему она не приходит в себя?» Сам подумай, сколько на нее обрушилось за один день. Не помнишь, как это было у тебя? А то весь мир рухнул в одночасье. Мне тогда просыпаться не хотелось. Резкий запах на нашатыря бил в нос, уводилась темноты за собой. К солнечному свету, сквозь давно немытые окна, к взволнованному лицу Ви, склонившемуся над ней. «Очнулась! Ты как?» «Нормально». Соня неловко приподнялась на столе, на который ее уложили за неимением других поверхностей. «Ты хоть завтракала с утра?» Соня свесила ноги, на миг задумалась и качнула головой. Когда бы она успела? Творожок так и остался на столе, когда те ребята увели ее из дома. От малейшего кивка голова снова пошла кругом. «Держи». Лис сунул ей в руки термос с горячим кофе. «Спасибо». Соня сделала осторожный глоток, поморщилась. Слишком крепкий и без молока. «Растворимый», словно извиняясь, добавила Лис. «Но чем богаты?» Ви вынырнула из-за его спины, расстелила на столе газету, положила на нее хлеб и нарезку колбасы и мигом соорудила бутерброды. Первый вручила Соня, второй — Яру. Лис, не дожидаясь, сделал себе бутерброд сам. Муромед с надеждой взглянул на Ви. Бутерброд из ее рук был бы ему куда милее, но она что-то шептала Яру, отчего его взгляд становился еще более угрюмым. Хотя, казалось бы, куда угрюмей. Муромед вздохнул и запустил широченную ладонь в пакет с хлебом. «Пока дождешься милости от Ви, с голоду помрешь». Кофе и бутерброд сработали. Голова перестала кружиться бешеной елой. К Соне вернулись силы и вопросы. Она обвела пристальным взглядом разношерстную компанию. Байкер, спортсменка, программист-паркурщик, силач. Все в ссадинах и синяках, в заброшенном здании. «Может, скажете, наконец, кто вы такие и что вам от меня нужно?» «Мы лунатики, как и ты», — просто ответила Ви, как будто это объясняло все. Соня глубоко вдохнула. Стаканчик с остатками кофе задрожал в руке. «Значит, я правда ограбила музей этой ночью?» Произнести это вслух оказалось гораздо тяжелее, чем она думала. «Я ничего не помню», — беспомощно добавила она. «Конечно, не помнишь». Ви утешающе тронула ее за плечо. «Никто из нас тоже не помнил». «Нас всех пробудили лунатиками и заставили совершить преступление», — добавил Муромец. «А теперь мы все в розыске и вынуждены скрываться. Думаешь, почему мы торчим в этой заброшенной психушке?» «Потому что нам тут самое место». — мрачно пошутил Лис. — Я ничего не понимаю, — жалобно протянула Соня. — Объясните мне все по порядку. — Ну, если по порядку... Лис запрыгнул на стол, свесил ноги в растоптанных кроссовках и заболтал ими. — То минувшей ночью тебя активировали и дали задание — ограбить музей. — Кстати, София, что ты там умыкнула? — Я не знаю. — По карманам проверь, — посоветовала Лис. Соня ощупала карманы, но тем были пусты. «Абламинго», — разочарованно протянул Лис. «Значит, ты успела передать товар по назначению». «Кому передать?» — чуть не взвыла Соня, оглядывая лица ребят. «Как это меня активировали? Вы можете хоть толком что-то сказать? Я сейчас с ума сойду!» «Активировали тебя очень просто. С помощью кольца с лунным камнем», — пояснила Ви. Ты ведь надела его на палец, а потом вырубилась. Припоминаешь? Я думала, это подарок бабушке. Ошеломленно пробормотала Соня. Но если его прислала не она, тогда кто? Существует секретная лаборатория. Подал голос Яр. В ней изучают сверхспособности лунатиков. Сверхспособности? Удивленно переспросила Соня и обвела насмешливым взглядом ребят. Вы надо мной смеетесь, да? Смотри сама. В одно мгновение Лис пересек разделяющее их пространство в несколько метров и оказался рядом с Соней. Соня ошеломленно моргнула. «Это называется сверхскорость!» — самодовольно заметил Лис. «А теперь ты, Муромец!» богатырь застенчиво улыбнулся и проломил деревянную табуретку ребром ладони. «Это сверхсила! А ну-ка, Ви!» Ви как будто только и дожидалась команды. Сорвалась с места и, совершив немыслимый пируэт, перекувырнулась через голову и запрыгнула на стол. «Если бы она сошлась в одном поединке с Адой, еще неизвестно, кто бы из них победил», — подумала Соня. Только Яр тронулся с места и, привалившись к стене, равнодушно наблюдал за этой ребяческой демонстрацией силы. «Ладно», — Соня тряхнула головой. «Я вспомнила утреннюю драку, это правда было как в кино. Кстати, а кто были те ребята?» «Цепные псы», — с презрением процедил Лис. «Они тоже прошли инициацию, а затем согласились служить лаборатории». «А вы и нет?» «Мы нет», — гордо вздернула подбородок Ви. «Поэтому мы на свободе, в розыске и в дерьме». Лис раздосадованно хлопнул ладонью по бумагам на столе, и Соня заметила, что это копии уголовного дела с его фотографией. «А они в клетке чистенькие и в полном шоколаде». У них есть своя база со всем необходимым. Они оснащены по последнему слову техники. А в их миске всегда есть собачий корм. Презрительно процедил он. А ведь Соня еще утром отметила, что Марка и его приятели буквально лучились с благополучием. Парни были гладко выбриты, от ада несло дорогим парфюмом, все были хорошо одеты. А ярмурами целесно их фоне выглядели оборванцами. заросшая недельной щетиной, в линялых футболках и потертых джинсах, взывавших о стирке. Да Вика сейчас была совсем не похожа на себя прежнюю, звезду с экрана. Явно немытые несколько дней волосы, убранные в хвост, висели сосульками. Без макияжа, с темными тенями под глазами, в мятой майке и спортивных штанах, она казалась девчонкой, только что сошедшей с поезда. «С точки зрения закона, они чисты», — добавила Ви. «Но по факту они хуже преступников». Они ведь выполняют все, что только им не скажут. Похищают, запугивают, избивают, а потом даже не помнят этого». «Почему не помнят?» — недоуменно спросила Соня. «Да потому что позволяют гипнотизеру влезать в их мозги и двигать ими как марионетками», — угрюмо заметил Яр. «С тобой то же самое ночью проделали. Только тобой управляли вслепую, не поинтересовавшись твоим мнением, они сами соглашаются быть оружием в чужих руках». «Не понимаю, как такое возможно». Недоверчиво пробормотала Соня. «Представь, что твой разум — компьютер!» Встрял Лис. «А пульт управления ты доверяешь другому человеку. Кольца с лунным камнем связывает лунатиков с гипнотизером, а он управляет ими на расстоянии». Соня вспомнила, как утром Яр сорвал кольцо с ее пальца. Выходит, пока оно было у нее, неведомый гипнотизер снова мог влезть в ее голову и управлять ее по своей воле. «Они бы набили тебе лунную татуировку, а ее, в отличие от кольца, так просто не снимешь. И ты бы стала выполнять их команды в любое время дня и ночи. Но мы решили, что это нечестно». Лис подмигнул ей. «У каждого человека должен быть выбор. Они бы тебе его не дали. Мы даем. Ты можешь вернуться к ним, и тогда все обвинения в краже музея из тебя снимут, как по мановению волшебной палочки. У тебя будет своя комфортабельная комната, шкаф модной одежды, обед по расписанию». И золотая карта на любые капризы, вроде последнего айфона. Словом, золотая клетка. Или ты можешь остаться с нами, на свободе и вне закона. От свалившейся информации у Сони голова шла кругом. Она вспомнила татуировки на шее Марка, Ады и их приятелей. А значит, они тоже были под гипнозом, когда пришли к ней. А удар по татуировке разбудил их. Но кое-что она никак не могла объяснить. Как вы узнали? Что? переспросила Ви. «Как вы узнали, что эти ребята придут за мной? Вы ведь задержались совсем ненадолго». «Мне удалось взломать ноутбук Марка и подслушать его разговор с Адой о тебе», объяснила Лис. «Это было под утро. Мы не смогли перехватить тебя у музея, поэтому приехали сразу к дому. И, к счастью, успели в последний момент». Лиса прервал Сонин мобильный, который пронзительно затрезвонил в кармане ее джинсов. От неожиданности Соня подпрыгнула. Звонок был словно из другой жизни. где она была прилежной студенткой, ходила на лекции и сдавала экзамены, а не скрывалась от полиции в заброшенном здании старой психиатрической больницы. Она едва успела взглянуть на экран. Звонок был от Арины, но сказать «Алло» уже не получилось. Ярмол молниеносным движением выхватил у нее телефон и силой швырнула пол, а затем для надежности растоптал подошвой. «Что ты делаешь?» Ахнула Соня, ошеломленно глядя на брызнувшие осколки стекла и пластика. Смартфон был простеньким и недорогим, но он оставался последней ниточкой, связывавшей ее с бабушкой и друзьями. «Это была моя подруга!» Но ее никто не слышал. «Ну вы кретины!» — нервно вскрикнула Ви. «Почему не выбросили телефон?» Яр с ребятами мрачно переглянулись, и Лис озвучил общее упущение. «Черт!» А Яр скомандовал. «Уходим быстро!» По первому его слову Ви с Муромцем метнулись за дверь, и я расстался в дверях. «Куда уходим? Почему?» Соня непонимающе покрутила головой. Все происходящее казалось какой-то сценой из кинофильма, и она не понимала паники, возникшей среди лунатиков. «Уходим, пока нас нет следили», — быстро пробормотал Лис, сгребая со стола в рюкзак остатки хлеба и колбасы. «По телефону?» Недоверчиво уточнила Соня. «Пока ты была в подземелье, сигнала не было». Нервно выпалил он, хватая со стола аптечку. «А когда поднялась сюда, он снова появился, и нас могли засечь. Сколько ты тут? Полчаса? Час? Они уже могут быть близко, если не задержались в пробках». Соня раскрыла рот, чтобы высметь паранойю лунатиков. Но тут с улицы грянули сирены. Лис тенью метнулся к окну и отшатнулся. «Они уже здесь». В дверях за спиной Яры возникли Ви и Муромец с рюкзаками в руках. Яр не тронулся с места, сверляв взглядом Соню. «Ты с нами? Или можешь дождаться их?» «Пуститься в бега или шагнуть в клетку?» Решение пришло мгновенно. «Я с вами!» Ви радостно просияла, Муромец и Лис одобрительно взглянули на Соню. «Тогда замри». Яр стремительно шагнул к ней, и Соня не успела рта раскрыть, как он уже деловито ощупывал ее, как при обыске. Сильные ладони прошлись по ее груди, стиснули талию и двинулись вниз по джинсам. Никогда ни один парень не касался ее так откровенно. В другой ситуации она сочла бы такой досмотр унизительным, но когда на кону стояла жизнь, не только ее, а всех четверых лунатиков, она была готова потерпеть. хотя и была уверена, что предосторожности излишни и никакого маячка слежения на ней нет. К тому же в прикосновениях Яра не было ничего оскорбительного или даже хоть немножко заинтересованного. С таким же бесстрастием он мог ощупывать манекен. Но у Сони все равно от отчего-то перехватило дыхание, а щеки заполыхали огнем. Ничего не найдя, Яра резко крутанул ее, как в танго, и соня поймала завистливый взгляд ви всего на секунду. Но Соня успела понять, спортсменка бы душу отдала, чтобы Яр так интимно обыскивал ее. Руки Яра скользнули по спине Сони, а затем неожиданно метнулись вверх, к волосам, стянутым в тугой узел на затылке. Яр выхватил шпильку, выпуская на волю тяжелые русые пряди. Одновременно тоненько звякнул жучок, свалившись к ногам. Соня тихонько ойкнула, вспомнив, как утром во дворе дома Марк на миг прижал ее к себе. Выходит, тогда он и спрятал маячок в ее прическе. Яр ожесточенно раздавил жучок подошвой. «Теперь уходим». По лестнице, ведущей в коридор, уже грохотали шаги тех, кого послали за ними. Вимитнулась в комнате в конце этажа, все остальные за ней. На пороге Соня обернулась. На противоположном конце показались бойцы в черном, и ей хватило одного взгляда, чтобы понять, игры кончились. Против этих опытных, закаленных в схватках силовиков лунатики казались детьми. Один из бойцов что-то прокричал ей и вскинул автомат. В тот же миг Яр дернул Соню за руку, затаскивая в спасительное убежище, а Муромец подпер дверь тяжелым шкафом. Вия, отдернув кусок линолеума, обнажила большую проломленную дыру в центре пола и первой же в нее прыгнула. У этих ребят все было заранее подготовлено на случай нападения. «Зови» без промедления сиганул лис, потом муромец по медвежьей перевалился через край и тяжело плюхнулся вниз. Яр задержался у пробоины, поторопил Соню. «Ну?» Соня опасливо заглянула вниз. Высота до пола метра три, потолки здесь были высокие. Дверь содрогнулась от мощного удара. Старый шкаф покачнулся. Яр протянул ей руку. «Вместе!» Соня, доверившись, стиснула его ладонь. «На счет три! Раз, два...» «Три!» Они прыгнули, одновременно упал шкаф, а следом слетела с петель дверь, впуская бойцов. Но лунатики уже ускользнули от них, и, свернув потайную дверь, замаскированную в задней стенке шкафа, бежали прочь по подземному ходу. В конце тоннеля их по-прежнему дожидались мотоцикл и машина. На этот раз Соню не запихнули в багажник. вив толкнула ее на заднее сиденье и села рядом. Ли спрыгнул за руль, Муромед плюхнулся спереди, а Яр отседлал железного коня. «Разделимся и встретимся под горбатым мостом», — коротко бросил он. «Но, Яр!» Вис тревогой прильнула к окну машины. «Так безопаснее», — отрубил парень, и Соня поняла, что в случае угрозы он отвлечет преследователей на себя. Взревел мотор, и Яр умчался первым. На первой развилке посреди леса он ушел вправо, а Лис повернул машину налево. Они выехали на поле, где их машина была видна как на ладони, и завертела головой в поисках преследователей. Но никого не было. Соня тоже глазила по сторонам. По пути на базу лунатиков ее везли в багажнике, и теперь она видела местность впервые. Ничего особенного. Пустынные поля, полоска леса вдалеке, указательное рыболовное хозяйство в двадцати километрах. По пути им не встретилось ни души, словно этот кусочек неподалеку от Москвы был совершенно необитаемым. «Простите за телефон». Неловко пробормотала Соня, чувствуя свою вину в том, что лунатиков выследили. «Ничего ты же не знала!» Ви подружески коснулась ее руки. «А кто эти бойцы?» — спросила Соня, вспомнив крепких мужчин, штурмовавших здание. «То же лунатики?» «Эти?» — Ви насмешливо фыркнула. «Просто крепкие лбы. Наемники. Видимо, Марк утратил доверие, раз отправили их». «А ты им очень нужна, Соня». — заметил Лис, бросив на нее зоркий взгляд в зеркало. — Ты или то, что ты украла из музея? — хотел бы я знать, что это, — растерянно пробормотала Соня. — Я ничего не понимаю. Вы говорите, что гипнотизер дал мне команду, и я ограбила музей? Но я не представляю, как могла это сделать. Я в жизни не вскрывала замков и не проникала на охраняемую территорию. — Но ты ведь была в этом музее раньше? — спросила Ви. — И не раз. — Да. — удивлённо сказала Соня. — И что? музей музее бывают тысячи посетителей. Почему именно я? — Потому что лунатиков 1 — один процент населения. — отозвался с водительского сидения Лис. — И не все лунатики любят музеи. — Достаточно того, что ты там бывала хотя бы раз. Твоё подсознание запомнило расположение, входы и выходы, охранную систему, камеры и коридоры. И в лунном сне ты получила доступ ко всем этим данным, которые хранил твой мозг. Осталось только ими воспользоваться и исполнить поставленную гипнотизером задачу. «Со мной было так же», — добавил парень. «Только я взломал не музей, а систему безопасности банка, куда приходил за день до этого». «Даже если так», — не могла поверить Соня. «Как я провернула все остальное?» «Я неловкая, неуклюжая, да что там? Я ужасная трусиха! Я видела записи с камеры, это была не я!» «Это была ты», — усмехнулась Ви. Точнее, твоя улучшенная версия. В лунном сне твое подсознание не знает страха и преград. В твоем распоряжении опыт всех супергероев из блокбастеров и лучших спортсменов мира. Знаешь, сколько мировых рекордов по гимнастике я поставила в лунных снах? Жаль, никто, кроме меня, Яра, Лиса и Муромца этого не видел. А ты в лунном сне могла копировать любые трюки, и тебе бы все было под силу. Ты ведь смотрела фильмы про ограбление банков или музеев? Соня медленно кивнула. «Вот их и скопировала. Причем идеально, поэтому тебе все удалось». «Остается вопрос, что же такое ты украла в музее?» Соня растерянно отвернулась к окну. Но как ни пыталась вспомнить свой лунный сон, ничего не получалось. Вскоре выехали на трассу, и их машина затерялась в плотном потоке других. «Кажется, отруались», — довольно пробасил Муромец. «Надеюсь, что Яр тоже». С беспокойством откликнулась Ви. «И часто вы так бегаете?» — спросила Соня. «Пару раз в неделю», — ответила Ви. «Уже месяц». «Если не повезет, то и два раза за день», — тяжело вздохнул Муромец. «Не пугай девочку», — шутливо перебил его лис. «Просто хочу знать, что меня ждет», — удрученно пробормотала Соня. «Поверь мне», — с горечью усмехнулась Ви. «Каждый из нас хотел бы это знать. Но жизнь беглого лунатика полна неожиданностей». и, бросив короткий взгляд на вытянувшееся лицо Сони, добавила. «Ты привыкнешь?» Соня не хотела привыкать. Соня хотела вернуть назад свою спокойную, заранее распланированную жизнь, найти сестру и, как прежде, счастливо жить в их квартире с бабушкой. «Бабушка!» — Соня заёрзала на сиденье. «Что?» — повернулась к ней Ви. «Мне нужно позвонить бабушке!» «Исключено!» — отрезала Ви. «Ты не понимаешь!» горячо заспорила Соня. «Сначала пропала старшая сестра, теперь я! Бабушка этого не переживет, у нее больное сердце!» «Твоя сестра тоже была лунатиком?» Со странной интонацией спросил Лис. «Лера?» Удивилась Соня. «Не знаю, я никогда не видела, чтобы она ходила во сне. Но по ночам она сбегала на крышу. Она из руферов. В прошлое полнолуние она вылезла в окно и поднялась по пожарной лестнице, как делала это много раз. с тех пор я ее не видела. «Уверена, что она жива». Вья ободряюще тронула ее за плечо. В ее глазах было сочувствие, но в словах не было уверенности. «Конечно, жива!» — горячо воскликнула Соня. «Иначе я бы почувствовала». «Вы родные сестры?» — уточнил Лис. «Обычно лунатизм передается по наследству». «У нас одна мама, но разные отцы», — объяснила Соня. «Значит, сводные», — заметил Лис. «Как яроса...» «Осторожнее!» Внезапно вскрикнула Ви, когда с соседнего ряда, обогнав их, резко вильнул какой-то лихачно на сверкающей иномарке. не успев договорить, выругался и вывернул руль, чтобы избежать столкновения. — На дорогу смотри, болтун! — раздраженно бросила Ви. — Только ДТП свой зовом полиции нам не хватало. — Слушаю и повинуюсь! — с непередаваемым сарказмом отозвался лис и словно воды в рот набрал. Вскоре они свернули с кольцевой в какую-то промзону. За окном потянулись каменные заборы, опутанные колючей проволокой сверху. За ними виднелись трубы и фабричные здания. «Кстати, куда мы едем?» — спохватила и Соня. «К горбатому мосту», — отозвался с переднего сиденья Муромец. «Надеюсь, Яр уже там?» — прошелестила Ви. Так тихо, словно невольно произнесла вслух своей тревоги. Мост оказался и впрям горбатым. Когда-то в лучшие времена он связывал завод, стоящий на краю оврага, со складами напротив. С тех пор завод закрылся, а каменный мост обвалился посередине и стоял никому не нужный и заброшенный. Вокруг не было ни души. Машина стала притормаживать, и Ви, не дожидаясь остановки, выпрыгнула наружу. «Яр!» Донесся до Сони ее полной тревоги зов. «Его здесь нет!» Ви горюс наметнулась к ним, когда они вышли из машины. «Наверное, задержался?» Успокаивающе пророкотал Муромец. «Яр никогда не задерживается!» С нарастающей паникой в глазах парировала Ви. «Что-то случилось!» «Ничего не случилось!» Спокойно отрезал Лис, но его бесстрастная физиономия не обманула соня В глазах парня, как и в глазах Ви, плескалась тревога. «Мы его подождем!» Неловко добавил Муромец, переминаясь с ноги на ногу. «Как вы не понимаете?» — вскрикнула Вия, затем метнулась к Муромцу и схватила его за грудки. «Они поймали Яра! Не забрали его в лабораторию!» Рядом с мощным широкоплечим Муромцем Вия выглядела дюймовочкой, и он мог бы смахнуть ее, как пушинку. Но богатырь стоял перед ней по стойке смирно, а Вия все трясла и трясла его за грудки и никак не могла успокоиться. «Нужно спасать его! Нужно разгромить эту чертову лабораторию!» «Ну, хватит!» Не вынеси ее на опору, шумно вздохнул Муромец, а затем сгреб девушку обеими ручищами и прижал к мускулистой груди. Ви от неожиданности сдавленно пискнула, как мышка, попавшая в лапу великана. «Пусти, Егор! Ты что себе позволяешь?» Муромец даже не дрогнул. Ви пару раз дернулась, затем обмякла. И до слуха Сони донеслись приглушенные всхлипы. Соня пораженно застыла. Весь мир знал Вику Савицкую, но никто никогда не видел ее вот такой. Спортсменка, известная своим стальным характером, и не показавшая своих слез, даже когда проиграла Олимпийские игры, сейчас плакала, как обычная девчонка. Влюбленная девчонка, которая смертельно испугалась за любимого. Видно, Лису такая слабость, проявленная Ви, тоже была в диковинку. С него даже слетела ироническая ухмылка, появившаяся у него на лице, когда Муромец решился обнять Ви. И он неловко отвел глаза, а затем из досады пнул носком кроссовки и землю. Лиис тихонько позвала, ничего не понимающая Соня. «Что там такого страшного в лаборатории?» Он резко поднял голову, и Соня похолодела. Столько страха, отчаяния и ненависти плескалось в его потемневших зеленых глазах. «Ты был там?» Тихо пробормотала она. «В яблочко?» Лис улыбнулся жуткой, пробирающей до дрожи улыбкой. «Я был там. Присутствовал при опытах. Угадай, в какой роли?» Соня не хотела этого знать, но Лис не спрашивал. Он продолжал говорить. Черная комната со стеклянным окошком на двери. Большая кровать, на которой он распростерт, как жертва на алтаре науки, спутанной по рукам и ногам ремнями. Стальной обруч, сковывающий голову. Он то холодит лоб, наполняя смертельным холодом, то раскаляется от жара и буквально поджаривает мозг. Лис не покидает этой клетки уже чертову уйму времени. Он потерял счет дням, здесь вечная ночь. Он спит без снов, его сознание — черная дыра, которую выжигает на лбу горячий обруч. Почему же тогда всякий раз, когда он открывает глаза, все мышцы ломят от усталости, а тело покрывают синяки и раны, как будто его пытали? Иногда он слышит голоса, они чего-то требуют от него, куда-то зовут, проникают в самый мозг. Как будто назойливый комар пробрался в черепную коробку и теперь жужжит там, не находя выхода. Иногда стеклянное окошко напротив вспыхивает ярким светом, и ему кажется, он видит ее. Красивую девушку с жестоким сердцем, которая заманила его в ловушку. Белая, как у ангела, кожа, черная душа и имя демона — ада. Татуировку с полумесяцем на шее. Больше всего на свете он мечтает оказаться по ту сторону стекла. С каким наслаждением он бы свернул эту тонкую длинную шею. Но сил хватает только на то, чтобы приподняться на кровати. Ровно настолько, насколько позволяют путы. Он уже давно не задает вопроса, что с ним происходит. Он молит только об одном — когда. Когда все закончится, и его оставят в покое. Смерть кажется ему избавлением. Однажды в комнате вспыхивает яркий свет, такой ослепительный, что выжигает слезы из глаз. И пока он моргает, слепой и беспомощный, кто-то срывает ремни с его из раненых рук, освобождает ноги. «Идти можешь?» Ноги кажутся чужими, но сильные руки подхватывают его за плечи. «Я тебя вытащу отсюда». Первое, что он видит, — татуировка полумесяц на шее. Такая же, как у дьяволицы Ады. «Ты один из них». Первые слова, произнесённые за долгие дни, застревают в горле, босые ноги прирастают к ледяному полу. То, что показалось спасением, — ещё одна изощрённая пытка. Из последних сил он отталкивает от себя нелюдя и заглядывает ему в лицо. Больше нет. Серые, как лёд, глаза смотрят с раскаянием и сочувствием. «Доверься мне, я тебя вытащу». Протянутая рука в рукаве медицинского халата, как выброшенный белый флаг. Чем он рискует? Хуже, чем оставаться в черной комнате, нет ничего на свете. Валяй! Он пожимает руку своего врага, еще не зная, что обрел друга, и позволяет накинуть на себя белый халат и увезти из черной комнаты. Навстречу свободе и звездам. Лиса замолчал, и Соня поежилась. Она как будто сама пережила все, что услышала от лунатика, и поняла, что попасть в лабораторию хуже смерти. Вот почему Винни, таяясь, горестно рыдает на груди Муромца. Вот почему сам Лис отчаянно сжимает кулаки и с надеждой вглядывается в горизонт. «Тебя спас, Яр?» — тихо спросила Соня. Лис резко кивнул, словно и его самого душили слезы. «Выходит, он был с теми, кто работает в лаборатории?» — в замешательстве уточнила она. В голове не укладывалось, что Яр, который с таким гневом отзывался о цепных псах, сам был одним из них. Лис ее не слышал. Он уставился широко раскрытыми глазами за горизонт, как будто что-то увидел вдалеке. А потом и Соня услышал нараставший стрек от мотора, и только потом разглядела приближавшуюся к ним черную точку. «Ви!» — заорал Лис. «Это яр!» Но Ви уже сама услышала рев двигателя. Легко, словно картонную фигурку, она оттолкнула Муромца. Соня так и не поняла, проснулась ли в тот момент Ви сверхсила, или богатырь сам, увидев мотоцикл, выпустил девушку из рук. А затем спортсменка стрелой понеслась навстречу Яру. Тот едва притормозил у машины, еще не успел снять защитный шлем, а Ви уже счастливо повисла у него на шее, и от избытка чувств чмокнула прямо в шлем. «Ты чего, Ви?» Яр ошеломленно отстранился, снял шлем и неловко покосился на остальных лунатиков и Соню. «Ты где был?» — вскрикнула Ви. — Мы думали, тебя забрали в лабораторию! — Как видишь, я в порядке. Бесстрастно бросил Яр. Колесо спустило, пришлось остановиться у дороги и подкачать. И, отвернувшись от Вики, он обратился к Лису. — Что с нашим ночлегом? Подобрал? — Еще нет. — встрепенулся Лис, метнулся к машине и достал из рюкзака планшет. — Значит, мы будем ночевать не здесь? С облегчением вырвалось у Сони, которая уже приготовилась спать на территории заброшенного завода. «Разумеется, нет», — усмехнулся лис, быстро листая планшет. «Это место встреч, а для ночевки выберем что-то покомфортнее. Как насчет новостройки?» Он назвал яруспальный район. «Свет горячая вода есть?» — уточнил тот. «Обижаешь, начальник?» — ухмыльнулся лис. «Все включено, иначе не предлагал бы». «Помыться бы». Муромец мечтательно поскреб заросшую щетиной шею и взглянул на Ви. Таня отрывно смотрела на Яра и не принимала участия в обсуждении. Муромец тихонько вздохнул и отвернулся. «Идет», — решил Яр, и, взяв у Лисы планшет, прочитал адрес. «Ну, по машинам. Встретимся во дворе». «Я с тобой». Ви быстро шагнула к нему, и Соня поняла, что спортсменка ни за что не отпустит парня после того, как уже оплакала его. Яр, видимо, тоже почувствовал напряжение и отчаяние Ви и вместо резкого отказа возразил. У тебя нет запасного шлема. Он есть в багажнике!» Ви быстро достала шлем и с мольбой взглянула на парня. «Теперь возьмешь?» «Ладно». Сдался Яр, садясь на мотоцикл. Ви с радостным возгласом запрыгнула сзади и обхватила Яра за плечи. Тот обернулся к Лису. «Мы по пути еще продуктов купим. Встретимся на месте». Взревел мотор, увозя их двоих, и Муромец проводил мотоцикл тоскливым взглядом. «Не переживай, старик!» Лис ободряюще похлопал друга по плечу. Тот зернул плечом и сел в машину. Ему было неловко при Соне, и она сделала вид, что не замечает его чувств к Ви.